подавилась крысой, не сумев и наполовину проглотить ее. Озерные лягушки, которые вообще неразборчивы в еде и ловят все, что движется мимо них, часто поедают и мальков рыб. Однако, несмотря на такие проделки, и эти лягушки заслуживают покровительства и охраны. К тому же они сами и их головастики служат пищей для ценных промысловых рыб и многих птиц. Лягушки и жабы принадлежат классу земноводных – амфибий, входящему в большую группу животных, раньше носившую не очень привлекательное название – гады. В обиходе это слово давно уже стало ругательным. Зоологи же знают, что среди гадов могут быть и друзья, и враги человека. Кроме амфибий, к гадам относятся и пресмыкающиеся — рептилии. Ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы. Многие из них истребляют вредных насекомых и грызунов. Пожалуй, больше всего заслуг в этом смысле у юркой и прожорливой ящерицы. Целыми днями она охотится в лесах, оврагах, возле лесопосадок или в знойных пустынях. Среднеазиатские же ящерицы, гекконы, способны бегать по отвесным стенам глиняных заборов и домов, и собирать на них мух, комаров и других насекомых. Ящицы столь же активны, как и насекомоядные птицы, только, пожалуй, более беззащитны, ведь они абсолютно безоружны, им нечем сражаться с врагами. Единственное, что остается, искать спасение в бегстве. Если же все-таки ящерица попалась, она использует последнюю возможность, предоставленную заботливой природой. в качестве отступного приносит в жертву преследователю свой хвост, который обладает счастливым свойством отрастать вновь. Некоторые ящерицы, кроме насекомых, поедают и мелких позвоночных животных. Вот, например, среднеазиатские вараны, жители Туркмении. Внешне они похожи на крокодилов, почему их иногда и называют пустынными крокодилами. Варан в переводе с арабского означает Ящерица. Правда, это более крупная ящерица, длиной до одного метра, и более хищная. Нападает она на мелких грызунов, птиц, ящериц, змей и даже небольших удавов. Подбежит, схватит зубастой пастью, сожмет сильными челюстями и отгрызет голову, после чего съедает. Если же удав окажется сильным и перейдет к активной обороне, То после длительного сражения обессилевшие противники, соглашаясь на ничью, часто прекращают схватку и убираются в освояси. Ящерица славится своей подвижностью и прытью. Мы уже говорили, что быстрые ноги служат ей добрую службу, помогая укрываться от врагов. Легко понять, в каком отчаянном положении она очутится, если лишится этого, по сути дела, единственного оружия. А между тем среди ящериц встречаются и такие невезучие семейства. Часто в лесу находят небольших красивых золотисто-бурых ужиков. Их можно смело брать в руки и даже прятать за пазуху. Но это не ужи, а безногие ящерицы-веретеницы, или, как еще называют, меденицы. Они встречаются в лесах, кустарниках, и высокой траве, где прячутся в мху, под корнями деревьев, иногда под камнями и изредка в муравейниках. Водятся веретенницы в большинстве областей нашей страны, кроме Крыма и северных районов. Питаются вредными насекомыми, гусеницами, слизнями, иногда дождевыми червями. В неволе хорошо и быстро привыкают к хозяину и берут пищу из рук. В Крыму На Кавказе и в Средней Азии живет крупная, до полутора метров, безногая ящерица-желтопузик из того же семейства веретенец. Питается она преимущественно насекомыми и моллюсками. Близкий родственник ящериц хамелеон, то самое существо, которое стало символом беспринципности из-за своего поразительного свойства менять окраску, приспосабливаясь изменившимся обстоятельствам. И Антон Павлович Чехов абсолютно точно охарактеризовал, назвав хамелеоном в своем известном рассказе